«Была машина, товарищ командующий», — сказал танкист. «Я ее с запчастями вперед отправил, а сам... а сам решил на Бога. Как же, большой начальник и глотка здоровая». Серпилин усмехнулся и перешел на «ты». «Как так не прорвется через солдата?» «А вот не прорвался. Солдат службу знает, а ты нет». Ему благодарность, а тебе выговор. Машину с дороги в лес до 21 часа. Разрешите выполнять, товарищ командующий? Погоди. Серпилин оглядел танкиста. Почему в танкистском шлеме приказ о мерах маскировки доводили до вашего сведения? Так точно доводили. Но для вас закон не писан? Спешите обнаружить свое присутствие... Чтобы немцы узнали, что ваша гвардейская краснознаменное Александра Невского Карачаевское, здесь появилась. Хотите заранее напугать их своим прибытием? Так нам этого не требуется. Серпилин мог бы и покруче взять в оборот этого инженер-майора и взял бы, случись все это три дня назад. Но на утро предстояло наступление в котором с первых же часов участвовать и этой танковой бригаде, и не хотелось портить перед боем настроение ее командованию, дав несколько суток ареста помпотеху, который завтра будет нужен до зареза. В последнюю неделю за нарушение маскировки уже несколько офицеров отправились под арест, а один злостный нарушитель даже пошел под трибунал. Но с этого сегодня хватит и острастки. «Идите!» — серпирин еще раз усмехнулся, увидев, как шедший к своему Виллису танкист на ходу вытащил из комбинезона пилотку, нацепил ее на голову, а шлем спрятал под плащ-палатку. Серпирин подъехал к шлагбауму и подозвал сержанта. «Кроме этой, были за ваше дежурство попытки не подчиниться?» «Еще одна была, товарищ командующий. Будут повторяться, записывайте и докладывайте по команде». «Есть докладывать по команде», — сказал сержант. «Спасибо за службу. У нас все в порядке». Серпилин показал на прикрепленный к ветровому стеклу «Виллис» пропуск. «Можем ехать?» — Так точно, товарищ командующий. Приехав на командный пункт, Серпилин зашел к себе. Оперативная группа штаба теперь сидела в лесу. Рассчитывая через несколько дней перейти еще дальше вперед, Серпилин приказал блиндаж не рубить, а собрать на скорую руку трофейный штабной металлический домик, который захватили у немцев в прошлом году осенью. Он растягивался, как гармошка, и быстро устанавливался. Зимой эта металлическая гармошка оказалась холодной, а сейчас летом годилась. Домик стоял под шатром деревьев, внутри было прохладно. Серпилин опустился на складной стул и позвал Сенцова. «Докладывай, что тут без меня? Где командующий фронтом?» «У Кирпичникова!» Оттуда, пока не выезжал, не звонили. Кирпичников — командир корпуса, которому предстояло действовать на правом фланге прорыва. — Ясно, — сказал Серпилин. — Обед подготовлен? Начальник охоты ложил, что все готово. — Кто звонил? — Прокурор звонил, спрашивал, нет ли перемен. Вы его на 15 часов вызывали. Что ответил? — Что других приказаний не было. Жену повидал? — Повидал. Как ее здоровье? Здорово. Сенцов расстегнул планшет и положил перед Серпилиным лист метеосводки. Он уже привык, что Серпилин интересуется прогнозом погоды по нескольку раз в день и любит смотреть метеосводки сам. Хорошо, иди. Метеосводка отражала реальность. Погода тихая и пасмурная. А что предвещает такая погода в дальнейшем, почти всегда сказать трудно. В метеосводке после цифр атмосферного давления стояло ночью возможен туман. «Да, возможен туман», — подумал Серпилин. «И если он будет плотно стоять до утра, как это уже несколько раз бывало, все же тут много болот, и это сказывается, придется...» переносить и начало артподготовки и час атаки. Такая возможность не только не исключена, но и предусмотрена. Хотя лучше бы, конечно, не переносить. Если ночью будет сильный туман, это отразится на действиях авиации. По тылам противника должна нанести удар авиации дальнего действия, три дивизии. Но если будет сильный туман, еще вопрос – Всем ли, кто запланирован, дадут добро на вылет, а если и дадут, какая будет эффективность их бомбового удара в условиях плохой видимости? Если за ночь хорошо пробомбим немецкие тылы, это нам на завтра для наступления еще одно очко плюс, а если не пробомбим, наоборот, одно очко минус. Как тщательно не готовь операцию, а погода все равно может в самый последний момент внести свои коррективы не в твою пользу. Серпилин позвонил начальнику штаба. «Григорий Герасимович, я на месте. Если ничего особо срочного нет, сам зайду к тебе через полчаса. Это знаю». Бойко сказал ему по телефону, что особо срочных дел нет, а командующий фронтом еще не выезжал от Кирпичникова. О том, что командующий фронтом Батюк вместе с членом военного совета Львовым приехал сегодня утром в армию, Серпилин узнал сразу же, хотя и был в тот момент далеко от штаба, на наблюдательном пункте одного из полков. Батюк, приехав утром в штаб армии и не застав там Серпилина, Сказал Бойко, чтоб командующего армии не отрывали, пусть занимается в войсках своими делами. А Львов сказал то же самое о Захарове, который с утра был в другой дивизии. Взяв с собой оказавшегося на командном пункте генерала Кузьмича, Батюк и Львов поехали с ним в корпус к Кирпичникову. Командующий фронтом приезжать сегодня не собирался. Наоборот, Вчера, уезжая из армии, сказал Серпилину, занимайся доделками, теперь приеду к тебе только за час до музыки. За час до музыки значит прямо карт подготовки. В ста метрах от окопчиков с козырьками, которые там на НП подготовили для Серпилина, был готов и наблюдательный пункт для командующего фронтом такой же. И связь туда была протянута, и все, что положено. Не захочет завтра быть вместе, захочет наблюдать отдельно, все готово. Но, оказывается, не выдержал, приехал еще и сегодня».